Глава 48. Боги и люди. Эй, Сэйя, ты куда? Сэй продолжал куда-то молча тащить нас к верховной богине Зестере. Когда мы дошли до третьего этажа святилища, она наконец спросила: "О люджин Сэйя, ты хочешь просить помощи внутренних богов?" "Верно. Следует привлечь силы богини времени. За тей может выйти опасный, но другого пути нет." Ох, он планирует каким-то образом спасти меня от проклятия, используя силу Хроно, богини времени. Но ведь изменение хода времени у богов под запретом. К сожалению, скорее всего, твоя просьба останется без ответа. Сей уверенно шагал вперёд, не обращая внимания на объяснения верховной богини. Бабка, просто строй мне с ней встречу. В коридоре третьего этажа. Сей остановился перед дверью. Онивело зал без времени, через который мы в прошлый раз и попали во всевластный мир внутренних богов. Даже если он слышал о нём отари, впервые здесь оказался. Поэтому попросил верховную богиню Зустер произнести заклинание и открыть проход, после чего мы вошли внутрь. Мы прошли мимо полок с душами богов, а после достигли большой картины, что изображала извилистую тропу, соединявшую святилище с утёсом, путь к внутренним богам. Мы остановились. Верховная богиня Зестера повернулась к Сее, а её голос наполнился строгостью. "Лю Джин Сея, хорошо. Будь осторожен. Однажды бог попросил у внутренних покоев желания, однако нарушил правило, который должен был соблюдать. Одно это привело к обеднённой войне Божьего царства. Обеднённая война Божьего царства" Э, я вспомнила, что Зет, другая богиня войны, говорила о чём-то подобном. Переродившись богиней всего 100 лет назад, я не застала тех времён, но война с трудом верилась, что в мирном божественном царстве могло произойти нечто настолько жестокое. Верховная богиня Зестера продолжала: "В любом случае, постарайся не гневить внутренних богов. Всё будет в порядке". И я запомню. оказавшись к хратине, мы зашагали по извилистой тропе, пока не добрались до каменных ступеней перед храмом. А верховная богиня Зэстера, остановившись, опустилась на колени, и я тут же последовал её примеру. Владыка Хрона, богиня времени, властвующая в веках всевластного мира внутренних богов. Я из Зэстера, высшее божество, отвечающее за боже царство. Склоняясь перед вами, я молю вас об аудиенции. Врата храма медленно творились. Когда я пришла сюда ради смягчения своего наказания, я слышала лишь голоса внутренних богов. Но на этот раз, из зала, залитого ослепительным светом, появилась сама Хрона, богиня времени. "Богиня, какая красивая", пробормотала я, словно запатия, увидев её пришествие. Обычные боги Божьего царства запечатывали свои крылья, На возвышенной богине времени я вначарчивался силу от прекрасных широких крыльев. Один только взгляд на такую невероятную божественную ауру заставил моё сердце замирать от восхищения. Высоко фигуру богини Хрона обволакивало потрясающе сияющее платье, а волосы были аккуратно заплетены за спиной. За всю свою жизнь я никогда не видел и богини красивее, чем она. Я лично выйду к вам после просьбы Зистера об аудиенции. Эледекохрана Солывка подошла к нам. Когда её взгляд перешёл на меня, она сочувственным склонила голову вбок. "Лист Тарта, как печально. На тебя наложено ужасное проклятие. Я бы могла повернуть время вспять и вернуть тебя в прежнее состояние". Стол ей произнести эти слова? "Я запрещаю", низкий голос прозвучал одновременно со всех сторон. Хрона пожала плечами. Какой ты надоедливый. Будучи богом разума, я не позволю тебе нарушать установленные мной правила. Его высокопарный голос звучал знакомо. Именно Немесил, Бог разума, был против восстановления моей цели Ашимаки. Я представлял его как строгого и упорного высшего бока, и так же знала, что без его разрешения Хрона не сможет использовать свои силы. Все замолчали, только Сей спокойно заговорил: "Они беспокойся. Просто не обращай на него внимания. Не цея, не следует говорить так грубо. Услышав сее, тон то Немесилы преисполнился гнева. Следи за своим языком, смертный. Я немесил Бог разума. Врата храма с грохотом отворились, и оттуда вышел Бог. Большой. Перед нами появился настоящий пятиметровый гигант. С величевым лицом, длинными усами, мускулистым телом, будто искусно высеченным из куска мрамора, он выглядел в 1000 раз более божественным и пугающим, чем Цессей. Немесиил, бог разума, широкими шагами решительно направился прямо к Сее. Сея, кажется, стоит и чажись извиниться, но Сея даже не думал просить прощения. Он соскользко смотрел на Немесила, а когда тот подошёл ближе, над героем зарыкал глубокий голос. Я принимаю рациональное решение от всего всевластного мира. Изменение хода времени абсолютно запрещено. Я не позволю вам повернуть время вспять для рестарта. Из-за его подавляющей мощи я невольно задрожала. Даже верховная богиня Зистер не решалась двинуться в его присутствии. Впрочем, безразличная поза соей ничуть не изменилась. Я не говорил, что мы собираемся поворачивать время вспять. Нет никакой надобности возвращению её тела к моменту до проклятия. Прошлогоднее сражение против владыки демонов Фартмея. Мы слесты просто должны на него взглянуть. А? Вернуться на год назад и посмотреть на битву с владыкой демонов? Как это поможет развеять проклятие? И я никак не могла разгадать намерения Сейи, а у вот Верховной богини Зистеры, кажется, поняла. Вот как хорюджин Сейя. Ты можешь спасти Листу от проклятия, не меняя её истории. В в чём? Я спросила Верховную богиню, что она имела в виду, но тебе не нужно знать детали. И это происходило не первый раз. Они неоднократно говорили о чём-то между собой, от меня отмахивались. Но почему? В конце концов, сейчас же решается моя судьба. Немезида обратился к Сее. А рас так, просто попроси её разглянуть на прошлое через её хрустальный шар. А нет, это бесполезно. Нам надо вернуться в прошлое и увидеть те события вблизи. Если вернётесь в прошлое и владыка демонов, монстр или кто-то иной вас узнает, с большой вероятностью произойдёт временной парадокс. В таком случае ксфолия исчезнет. Её способность превратить нас в монстров искусство трансформации. В крайнем случае всегда можно погрузиться под землю с помощью живой пещеры. Не стоит заходить так далеко. Услышав их разговор, Хрона протянула мне исее обрезок ткани, напоминающий плащ. Накидка невидимости. Эта священная реликвия предотвращает временной парадокс, наделяя тех, кого не должно существовать в ту эпоху. невидимостью. Запах, движение, звук всё исчезнет. То есть с помощью такой реликвии наше существование будет полностью скрыто. Хроно очень добра. И если ваша цель заключается исключительно в наблюдении за битвами сладык и демонов, ничего плохого не случится. Я отправлю листарту регенесею на эксфолиу год назад. Хрона потянулась ко мне исее, однако Стой, я ещё не дал своего разрешения. Между нами вклинилось огромное тело Немезиды. Сев с презрением бросил. Богиня времени сказала, что ничего плохого не случится. В сторону. У Листы мало времени. Я же говорил следить за своим языком, малец. От силы его разгневанного голоса затрясе даже севластный мир внутренних богов. Даже не думай со мной пререкаться. Я раздавлю тебя одним пальцем. Повернувшись к Сее, я вдруг ощутила, как по спине ползёт капля ледяного пота. Сея вытащил меч. Орёт Джин Сея: И "Не смей!" закричала Верховная богиня Зестера, пока я стояла в бессилии, раскрыв рот от шока. Но Сея не двигался, направив на Немесилу клинок. "Что такое?" охнул неожиданно Немесил, когда я наконец заметила, что происходит. Красно-чёрная аура вырвалась с меча Сеи, и разом охватило тело немисило. Бог ошеломлённо наблюдал, как его руки изменяются, покрываясь бесчисленными морщинами, а лицо исказилось от паники. "Моё, моё тело! Что ты сделал? Что это за меч? Не может быть! Это ведь меч истощения с этой силой, да? Он поглощает её дух бога, из-за чего тот стареет и становится слабее". Сей ответил: "Это меч Бабули Листы. Лучше молчи". Игнорируя мои крики, Сей продолжал говорить с Немесилом. "Немесил, Бог разума, дай своё согласие, если не хочешь остаться старым дедом". "Ты!" Направленный на Сей взгляд Немесила опасно сверкнул, но в следующий миг я заметила, что фигура Сей исчезла, он уже отошёл на значительное расстояние. А меч в его руках не прекращал испускать жуткую мрачную ауру. Не шути со мной, жалкий смертный. Меч Бабули Листы, я уничтожу его. Простите, но знаю, ситуация сложилась сложная. Но, пожалуйста, владыка Немесил, не произносите больше название этого меча. Мне слишком стыдно. Немесил создал такую шестёрку. Все продолжал направлять на Бога разума свой меч. Нимесиил, не обращая абсолютно никакого внимания на его эффект, бросился прямо на Сею. Вот только секунду спустя я всерьёз засомневалась в собственных глазах. Стоило Богу приблизиться к Сее, как его тело принялось сжиматься. Он становился всё меньше и меньше, словно обратная эволюция обезьян в человека в ускоренном темпе. А! Когда он наконец достиг Сеи, Нимесиил уже превратился в маленького старичка. Разумеется, я потеряла дар речи. И не только я, даже верховный богини Застеры и владыка Хрона не могли вымолвить ни слова. Тем временем се обратился к миниатюрному Немесилу, скрючившемуся под гнётом лет. Мыслистый, отправимся в прошлое. Ты ведь не против? И не так ли? Дрожащие губы Бога растянулись в улыбке. Ого, не против. Он что, смягчился, став дедушкой владыка Немесилу? Как же временной парадокс. Временной чего? Что это? Я ничего не помню. Ох, поясницу ломит. Немисило бы сильно опустился на землю. Мы таращились на него с вытянутыми лицами, а Сей подняв клинок, пристально оглядел сверкающие грани. Они сомненно: это великолепный меч. В конце концов он оказался полезен. Повисло молчание спустя минуту. А-ха-ха-ха-ха. Оледка хранении силы больше сдержится, громко расхохоталась. Более того. А раздался одновременно с голосом Хрона ещё один смех, шелест со стороны храмовых врат. Это, это ведь величайший бог Брахма, бог номер 1 мира внутренних богов, бог сотворения. Не показался сам, за то его радостный голд доносился прямо из храма. Много лет прошло с тех пор, как я в последний раз смеялся. И небеси бог разом отдал своё разрешение. Вы оба можете вернуться в прошлое и увидеть сражение против владык и демонов. Отлично. Выходит, величайший бог не имел ничего против. Однако, Редженсея, позволь сказать тебе одну вещь. И если бы проклятие затронуло не Листарта, а тебя, всё было бы иначе. Мы бы никогда не позволили вам совершить нечто подобное, но ли старта, богиня, каждый бог боженства. Моё дитя. Другими словами, в такой ситуации всемогущие боги пожертвовали бы человеком. Мне его слова показались бессердечными, но Сейлишки вновь и ничего не сказал. Он подошёл к Хрону и прошептал ей что-то на ухо. Это время поняла, что ж Я отправила вас в замок Владыки Демонов в Нексфоли 1 год назад. Мы сэр разделили накидку невидимости. Слушай Листарта. Вы пробудете там недолго. Определённое время спустя вы вернётесь во всемогущее миро внутренних боков. Хорошо. Рюджинсея, прошу, позаботьтесь о Листарте. Обратился к сей верховной богине Зестера. Сея кивнул, а затем ближе подошла Хрона, протянув руку к Мейсее. "Вы готовы? Я начинаю". Пространство вокруг нас исказилось. Силу этой Хроны, верховной богини Зестера, стали медленно исчезать. И не успела я понять, как мы с Сеей оказались в тёмном пространстве. Подавляющая злая аура обступила нас со всех сторон, а воздух пропитался металлическим запахом крови. Неужели это и есть замок Владыки Демонов? От его атмосферы в горло подступила желчь. Сей взял меня за руку, затащил за каменный колонны рядом с нами. Хоть наши голоса, облики и даже движения были надёжно скрыты накидкой невидимости, Сей оставался осторожным героем, поэтому для верности предпочел скрыться от чужих глаз. Я выглянул из-за каменной колонны. Там вдалике Владыка Демонов Фартмей уже принял свою финальную форму. Его чудовищная фигура возвышалась над землёй. простирая к небу четыре огромные лапы. Это мощь. Невероятная дьявольская мощь. Вот она, сила зла во Бога. С ней я наконец обращу эксфолию в мир демонов. Он убил героя и получил благословение злого божества. Владыка демонов Фартмей злобно расхохотался, а затем покинул тронный зал. Внимательно осмотрев окрестности, Сэй двинулся к тому месту, где несколько минут назад находился владыка демонов, а я бешёвно поспешил за ним. Неожиданно Сэй махнул рукой, приказывая мне остановиться. Что-то неподалёку с глухим стуком упало на пол. Неужели, неужели это? Сэй пошёл один. Через несколько секунд он вернулся назад и бросил: "Кажется, там только что помер один безрассудный идиот. Ты говоришь, Ага, старый я. Мне размозжели голову и вырвали сердце. Даже увидев свой труп, голос сей звучал по-прежнему спокойно, словно он говорил о ком-то совсем другом. Что важнее, Листа? Как ты себя чувствуешь? Не замечаешь никаких изменений? Изменений? Хмм, нет, разве что меня только тошнит. Я не это имел в виду. Ладно, немного странно. Согласно истории Арии, владыка Демнов убил принцессу Тианну, сжег ребёнка, а потом только меня. Сей кивнул, будто его только что постигло озарение. Значит, понятно. Выходит, она ещё жива. А? В следующий миг моё сердце пропустило удар, когда я внезапно слышала тихий, тонкий голос, шедший с другой стороны тёмного зала. Кто? Кто там? Здесь кто-нибудь есть? Туда? И я приpeжала на звук медленных шагов Сеи. Резко остановившись, я глубоко вздохнула. Сея? Где ты, Сея? Передо мной передо мной возникла крововленная принцесса Тиана. Кровь ручьями стекала из её разодранного живота, а из ратой глаз струилась вязкая алая жидкость. Не может быть. Её почти что выпотрошили, а ребёнка съели. Но я всё ещё, но принцесса Тиана всё ещё жива. Слишком темно. Мне больно. Мне страшно. Как страшно. Её взгляд был расфокусирован. Она теряла сознание и всё равно до сих пор боролась с ужасом смерти и позла по ледяному каменному полу замка дьявола. Шея. Как больно. Больно. Шея. Ах. Не в силах больше на неё смотреть, я отвернулась. На мгновение я обернулась, чтобы окликнуть Сею, и удивлённо охнула. Сейня, оплеш хрона. Сейя, принцесса Тиана тебя увидит. Случится временной парадокс. Смерть этой женщины решена, а она никому не расскажет, что меня видела. И никакого парадокса не будет. Ответив, Сейя подошёл к принцессе Тиане. Тиана, я здесь. От звука его голоса, искажённое в мёках лицо принцессы слегка разгладилось. Сейя, Сейя это ты? Да, я. Серёжа, ты пришёл. Сей молча взял принцессу Тиану за руку. Я, я ведь умру. Да? Ты права, но смерть не более чем обычное состояние, в которое нам всем предстоит вернуться. Состояние, что существовало до нашего рождения и будет существовать ещё долго после нашей гибели. Не бойся. Хорошо. Я тоже в конечном счёте умру. Так что давай встретимся вновь. После его тихих слов принцесса Тиана перестала двигаться. Только спустя несколько минут, наполненных гнетущим молчанием, я вдруг поняла, что по щекам без остановки текут слёзы. Осторожный Сея, он ведь хотел избежать любых действий, которые могли бы вызвать временной парадокс. И всё же, даже так, он не мог оставить принцессу Тиану и позволить ей умереть в одиночестве, страдая от боли и сожалений. Продолжает тихо плакать. Я смотрела на сею принцессу. Именно тогда из моего тела вдруг вырвался злой дух. А? Это она. Демоническая аура, покинувшая моё тело, обрела гуманоидную форму. А жуткий церемоник с раздавленным носом и пустыми глазницами приблизилась к телу принцессы Тианы, лежащему на холодном полу замка. Душа богини отправилась на небеса. Мертва, мертва. Богиня мертва. преколятие исполнилось исполнилось исполнилось довольно расхохотавшись церемоник внезапно исчезла будто испарившись во восьмиметрового зала ассей поднялся и посмотрел на меня злая аура пропала кажется сработало проклятье церемоник разоина но как у принцессы тианы та же душа что и у тебя и раз она только что умерла церемоник ощутила что твоя душа отправилась на небеса И проклятие спало. Она попалась. Так вот, что на самом деле произошло. Понятно. Существовала возможность, что проклятие могло каким-то образом услышать наш разговор, поэтому риск был высок, и мы не посвятили тебя в детали. Через несколько минут я почувствовала, как магический чары Хрона заканчиваются. Скоро мы вернёмся во всевластный мир внутренних богов, поэтому я сказала: "Сэя, спасибо. Мне не нужна твоя благодарность. Я же сказал, что сам виноват в том, что тебя прокляли. Нет, ты ошибся. Я не это имел в виду. Спасибо, что позаботился о принцессе Тиане перед её смертью. Я просто хотел убедиться, что церемоник поведётся на обман. Кроме того, сэглянулся на тело принцессы. В таком состоянии не уверен, что мои слова до неё дошли. Скорее всего, нет. Неправда. А откуда ты знаешь? Потому что я, потому что в последнюю секунду она выглядела счастливой. Выпалила я, ощущая, как горло подступает ком, а из глаз снова льются слёзы. После недолгого молчания Сей наконец пробормотал: "Ясно. Ты права". Пространство вокруг нас вновь исказилось. Похоже, настал час покинуть это время. И мы оставили прошлогодний замок владыки демонов, вернувшись во всевластный мир внутренних богов.